Глава 12. Когда Иттон рассказывал ему о своём невести, обрисовывал Свияну как небесное создание и воплощение совершенства. На деле же девушка оказалась вполне обычной, невысокая, миловидная брюнетка со звонким голосом и манерой чуть растягивать слова. Но Иттон с неё просто глаз не сводил, а она отвечала ему взаимностью. Даже приятно было за ними наблюдать. Редко встретишь подобную идиллию. Уж на что Даррен относился к такому с равнодушием, но сейчас искренне радовался за брата. Тому явно для счастья ничего больше и не надо. Или, как недавно выразился Айтор, Итан изменился, конечно, но он попросту нашёл себя. Сам Айтор и вправду оказался среди гостей. В конце концов, главой клана он был подпольно, а по факту считался весьма уважаемым лордом. "Ты так смотришь на брата, Даран", с улыбкой произнёс он, подходя с бокалом вина. "Только не говори, что ты ему завидуешь". "Я похож на того, кто завидует повально влюблённым?" со скептической улыбкой уточнил Даран. "Нет. Скорее ты похож на того, кто не совсем понимает, как можно довольствоваться столь на твой взгляд малым. Айтор пригубил вино, задумчиво наблюдая, как Итан что-то с улыбкой говорил будущему тестю. В доме было полно приглашённых, большинство из них Даран даже не знал, да и знакомиться особо не хотелось. особенно когда уловил шепоток почтенных дам, наставляющих своих дочерей, мол, вот он, завидный холостяк, в атаку, не позвольте ему уйти. Интересно, итон нарочно выбрал себе невесту с таким количеством родни. И ладно бы все были приезжи, но большинство-то явно так и живут в Сидхееме. Впрочем, это дело брата. Его, похоже, абсолютно всё устраивает. Он даже не замечает всех этих взглядов, заранее оценивающих, насколько он богат и щедр. Так что тебя гнетёт? Наставник отвлёк от мрачных мыслей. Кстати, есть кое-какая информация о Стейнере из рода Иверс и его невесте, как ты и просил. Может, хоть это улучшит тебе настроение. Ему бы очень улучшило настроение, если бы сейчас на пороге появилась Фелина с признаниями в вечной любви. Смотря что расскажешь, дарину Любнуса. Давай только пройдём в кабинет, мне здесь же такие разговоры вести. Итон и вправду постарался, чтобы в доме мало что напоминало о прежнем хозяине. даже бывший кабинет Грайхема Вайна теперь больше походил на небольшую уютную библиотеку но главное что в этой части дома никого постороннего точно не было айтур вполне по-хозяйски расположился в кресле за столом окинул оценивающим взглядом обстановку и тон говорил что потратил кругленькую сумму, чтобы в кратчайший срок обустроить дом по-новому. Ну и как? Лучше стало? Стало иначе. Даруну не хотелось это обсуждать. Казалось, хоть 10 раз ты несчастный дом переделай, всё равно призраки воспоминаний так и будут бродить по здешним коридорам. Он не стал садиться, подошёл к окну, На подъездной аллее уже зажглись магические огни, расцвечивая ночь. В детстве так нравилось ими любоваться. Так что именно твои люди смогли выяснить про Штайннера и его невесту? На самом деле ничего особенного. Я даже не понял, почему ты этим заинтересовался. Отец Стейнара, лорд Ритоф, проиграл крупную сумму и влез в такие долги, что речь у них уже даже идёт о залоге дома. Причём и семья об этом знает только Стейнар. Жена Ритофа и дочь уверены, что их отец стал жертвой недобросовестных партнёров по делам. Сам лорд уже всё продал. в том числе и весьма неплохие приносящие доход текстильные лавки. И сейчас существование семьи целиком лежит на плечах Стейннера. Сам он учился в Отряне, получил высшую степень мастера артефактов. Парень довольно одарённый и мог бы многого добиться в жизни, но пришлось возвращаться в Ситхейм. Здесь он регулярно продаёт свою магию. И как я понимаю, семейство рассчитывает, что на сезоне их дочь найдёт очень состоятельного мужа и тем самым поправит их бедственное положение. Хм, если дела настолько плохи, то крайне странно, что Штайнэр не принял сегодня его предложение. Всё-таки он производил впечатление весьма здравомыслящего человека. В конце концов, Дарен даже не просил продать ему Фелину как вещь, а лишь хотел договориться, что препятствий со стороны Стейнера не будет, если девушка сама пожелает от него уйти. Так почему бы не ухватиться за этот шанс, чтобы вытащить семью из неминуемой долговой ямы? Вывод тот же напрашивался только один. Либо Стейнер все же не настолько здравомыслящий, каким показался, либо у него и так уже есть и наготове действенный план, как поправить их финансовую ситуацию. А Айтор, между тем, продолжал. А вот с невестой его чуточку сложнее. О ней вообще мало что известно. Вроде как она из рода Лайерс, выросла в род Дани, Как именно она познакомилась со Стейнером без планети? Но факт в том, что в Ситхейме эта Фелина явно впервые, никогда раньше здесь не появлялась. Если хочешь, я обращусь к нашим людям в Отреане и Родане, чтобы выяснить побольше. Нет, не стоит и так, спасибо. Этой информации пока достаточно, а дальше я уже сама знаю всё, что нужно. Но вот кое-что, без твоей помощи я вряд ли смогу узнать, он внимательно смотрел на наставника. И что же? с готовностью улыбнулся Айтор. Почему ты мне солгал? тот чуть удивлённо изогнул брови. Даран всё же сдержал эмоции, пояснил. Моя мать была связана с твоим кланом, а значит и ты сам знал её лично. Айтор ответил не сразу. С абсолютно невозмутимым видом постукивал кончиками пальцев друг о друга, но Даррен и так знал, что наставник прекрасно контролирует любые эмоции. У него на душе может бушевать настоящая буря, но внешне ни один мускул не дрогнет. Когда-то Айтор казался ему примером для подражания. Невозмутимый, сильный, смелый. способный контролировать всё и всех, внушающий страх недругам и искреннее почтение союзникам, даже сейчас, с годами он не утратил этих черт. Седина даже будто их усиливала, гарантируя, что перед тобой матёрый волк, уже достаточно мудрый, но по-прежнему крайне опасный. Наконец наставник произнёс: "Зная тебя, могу предположить, что ты хотел задать Не совсем этот вопрос. Но так язык и не повернулся. Вряд ли ты боишься моего ответа, скорее ты просто догадываешься, каким он будет. Всё верно, Дарен. Я знал твою мать. И не просто знал, но и любил её. Но ответ на твой незаданный вопрос? Нет. Нет, Дарен. Я не ваш отец. Дарн лишь молча на него смотрел, а Айтор почти сразу продолжил: "Но поверь, я бы очень гордился будь вы моими сыновьями на самом деле. Я и так горжусь и тобой, и Итаном. Вы для меня как родные, и ты сам прекрасно это знаешь. И только поэтому я не рассказывал вам правду". В прошлом нет каких-нибудь особо великих тайн и заговоров. Дело не в этом. История вполне банальна. Но она не принесёт в твою душу покоя. Так зачем бередить прошлое? Тем более главного я всё равно не знаю. Даран, клянусь, я понятия не имею, кто ваш настоящий отец. Эту тайну Амиль унесла с собой в могилу. И истины теперь никому не узнать. Но почему же? мрачно возразил Дарен. По одинаковой магии вполне можно отыскать нашего папашу и уже ему задать парочку весьма неудобных вопросов. Никак, Дарен Айтор развёл руками. Я не знаю, кто ваш отец. Ты не знаешь. Никто не знает. Но главное, И сам он даже понятия не имеет о вашем существовании. То есть как такого дарен точно не ожидал, а вот так. Амилия слишком любила его. Ваша мама всю жизнь была во власти противоречий и страха. И увы, ты унаследовала от своей матери не самую лучшую черту. И какую же Уверенность, что абсолютно со всем можно справиться самостоятельно. И с годами это только усугубляется, но нельзя надеяться всегда только на себя. Это я тебе с высоты всего своего жизненного опыта говорю. «Ты можешь мне толком все рассказать?» Даррен устала, потер переносицу. Только сейчас осознал, что его бы вполне устроил вариант: окажись Айтор их настоящим отцом, но снова мимо. Да тот и рассказывать толком нечего. Айтор отвел взгляд, на лбу залегли морщины от сдвинутых бровей. Похоже, всё же истории было ему мало приятно. Я знал о Миelio с детства. Мы жили неподалёку, наши семьи хорошо общались. Можно сказать, мы с вашей матерью выросли вместе. Так шли годы, я влюбился в неё. И Амилия хоть и знала о моих чувствах, но не отвечала взаимностью. Всё равно я был готов оставаться для неё просто другом, лишь бы просто быть рядом и беречь от бед. Немного помолчав, он со вздохом продолжил. «Но как раз в нужное время меня рядом и не оказалось. Я почти год провел в Софесской гильдии, а когда вернулся, узнал, что во время свадебного сезона Амилия вышла замуж за Грайхома Вайна. Только с чего вдруг?» Грайхом, хоть и был из знатного рода, но промотался в состоянии родителей, и на этот момент находился на грани разорения. В общем, уж точно не считался особо завидным женихом. Тогда, почему она вышла за него, нахмурился Даран. Прекрасно же знал, что род его матери и так достаточно знатный, причём Вайн считался даже чуть ниже по статусу. Этот брак хоть как был невыгоден. Почему она за него вышла? Я узнал уже от неё. Амели рассказывала, что безумно влюбилась, но не в Грайхема, конечно. Вот только эта любовь имела последствия и могла в итоге привести к бесчестью рода. А Грайхем как-то узнал о тайном романе вашей матери. И принялся шантажировать ее родителей, что всем расскажет, если Амилию не отдадут ему в жены с богатейшим приданым в придачу. Потому те и подсуетились быстро со свадьбой, чтобы ребенок уже родился в законном браке, и Грайхом оставил все в тайне. Самого Грайхома, как я понял, абсолютно все устраивало. Ему было плевать, что невеста в положении. Его волновало лишь внушительное приданое да и состояние её семьи, которое к ней бы потом и перешло. Так получается, наш настоящий отец был ей не ровня или что? Понятия не имею, Дарен. Амилия лишь сказала, что за него бы ей никогда не позволили выйти замуж. Она так и не открыла мне, кто же он, но призналась кое в чём. Она применила против вашего отца магию забвения, чтобы он вообще забыл о вас, любимый, и не помешал её свадьбе с другим. Она настолько его любила и боялась за него, что вот так решила уберечь. Не суди её строго, она была юной и очень испуганной. Родители на неё безжалостно давили и грозили разделаться с виновником случившегося. Она оказалась в таком положении, что личное счастье могло обернуться бесчестием её древнего рода. Вот она и поступила так, как поступила. А я мрачно спросил Даран: "Айтур, и без уточнений понял. Ты это отдельная история". Прошло 3 года или около того. Я уже на тот момент был в клане, но пока простым исполнителем. Мы с Амилли продолжали общаться, но естественно, оставались просто друзьями. Хотя она прекрасно понимала, что я всё ещё её люблю. Я даже предлагал ей сбежать вместе, обещал стать самым лучшим отцом для Итана, но Амилли отказалась, слишком была запугана. Да только судьба любит порой иронизировать. Не на одном из светских приёмов Амелия случайно вновь встретила вашего отца. Естественно, что он её не узнал, магия забвения продолжала действовать, но толку. Чувства в нём пробудились, да и сама Амелия ничего не смогла с собой поделать. Но в этот раз получилось ещё хуже. Граф узнал о тайном романе жены и пригрозил убить Итона. Амелис пугалась за сына и поступила так же, как и в прошлый раз. Ваш отец исчез из её жизни. И теперь уже навсегда, забыв о возлюбленной. Так а почему ты не вмешался? Не в силах устоять на месте, Даран вышагивал по кабинету. А ты думаешь, я не пытался? Мрачно поирывал Айтор. Я вообще предлагал быстренько отправить Грайхема в мир иной и тем самым избавить Амилию от этого мерзавца. Мало того, что он шантажировал, угрожал, транжирил её состояние направо и налево, так ещё и не гнушался руку на собственную жену поднимать. Пусть их брак был лишь соглашением, но чем дальше, тем больше наглел Грайхем. Ваша мать просила меня его не трогать, мол, только она во всём виновата. Ей было тошно с ним, но он её уже запугал настолько, что она сама верила, попытка освободиться от него сделает только хуже. Ну а дальше ты и сам знаешь. Ваша мать видела радость только в вас двоих. Грайхом же просто выжидал нужное время. Едва родители Амилии умерли, причём, как я догадываюсь, не без его содействия, он начал планомерно травить собственную жену. Она ведь унаследовала состояние рода, а после её смерти он бы заполучил всё. Собравшись с мыслями, он тихо добавил: "И закончилось всё так, как закончилось. Единственное Меня не было в Сетхейме, когда Грайхем увёз вас с братом Ваердан. Конечно, едва узнав о случившемся, я поднял всех своих людей, но о вы, правду узнал я далеко не сразу. Я очень тяжело переживал смерть любимой, и ведь так же, как и все считал, что вы на обучении в гильдии. выяснив, кто виновен в гибели Амилии, сначала, конечно, я хотел убить Грайхема. Но потом рассудил, что это слишком просто. Прекрасно догадывался, что этот мерзавец, промотав все деньги, останется нищим и никому не нужным. И при этом я верил, что вы сытый нам обязательно многого добьётесь в жизни. Так пусть Грайхом на дне своего существования видит это. Видит и с ума сходит от ненависти и злости, ни в силах ничего вам сделать. Даран пока ничего не говорил, пытался уложить в мыслях всё услышанное. А Айтур продолжил: "Даран, я что тогда не видел смысла это рассказывать, что сейчас считаю бессмысленным?" Я даже нарочно тянул с твоей просьбой выяснить о настоящем отцовстве. Можешь сколько угодно со мной спорить, но я знаю тебя от и до. Пойми, ты не добьёшься справедливости в том, что уже стало прошлым. Как не прискорбно это признавать, но ведь отчасти именно Амилии во многом была не права и совершила множество ошибок. Да, Она боялась за любимого, боялась за вас, боялась, что будет только хуже, если попытается что-либо изменить. Её запугивали родители, запугивал муж. Она всю жизнь провела в страхе, пытаясь со всем этим справиться в одиночку. А в многом виноват и я сам. И поверь, я до сих пор себя корю за это. Будь я таким, как сейчас, я бы даже спрашивать её не стал. Совернул бы просто шею Грайхеру и списал бы всё на несчастный случай. Но Амилия не хотела ничьей смерти, и в итоге дождалась свою. Теперь уже ни я, ни ты ничего не исправим, даже если ваш отец жив. Да даже если ты умудришься его найти, что это даст? Он не знает ни о Бамилии, ни о вас. Он фактически ни в чём не виноват. Вот найдёшь ты его, и какого толку? Видимо, никакого. Дарн даже спорить не стал, слишком многое предстояло обдумать. Если до этого настоящий отец рисовался безвольным трусом, бросившим их мать и наплевавшим на собственных детей, то теперь всё вырисовывалось совсем по-другому. Тихо, по-отечески даже Айтор подытожил. Оставь прошлое в прошлом, Даран. Всё сложилось так, как и должно было, чтобы ты стал таким, как сейчас. Ты многого добился в жизни, но далеко не всегда и не во всём можно добиться справедливости. Никому не по силам вернуться назад и заставить события идти по иному пути. Итон давно уже смирился с этим, обрёл душевный покой. Я лишь надеюсь, что и ты однажды сможешь унять всех демонов в своей душе. Рассказывать Итону или нет, решай сам. Но я бы советовал оставить всё как есть. Твой брат счастлив, так зачем бередить прошлое? Итан и сам ведь говорил, что не видит особого смысла в поисках настоящего отца. Может, Айтор и прав, и не стоит ему ничего говорить. По крайней мере, пока. У самого еще все это толком в голове не укладывалось. «Вы куда пропали?» В кабинет заглянул Итан. «Что-то случилось?» «Ничего особенного, не волнуйся». Дарэн сбежал от назойливых претенденток в его невесты, спрятался здесь, а меня прихватило как единственную защиту от столь безжалостного врага. С улыбкой пояснил Айтор, вставая из-за стола. Но дальше прятаться уже как-то невежливо, так что кое-кому пора бы вернуться в столь жаждущее замуж общества. «У Даррена и так уже невеста есть», — улыбнулся Итан, хитро глянув на брата. «Только она от него сбежала». И уточнил ведь с таким видом, будто прямо гордился поступком Милены. «Ну да, всё лишь бы Даррен осознал, какой он чёрствый сухарь, неправильно себя ведущий с будущей женой». «Сбежала!» Айтур на миг даже изумился. «Даррен...» Да когда ты и обучался в клане, от тебя даже самые опытные тенивики скрыться не могли, а тут какая-то девушка просто взяла и сбежала. Серьёзно? Или ты сам позволил? Что за вопрос? Конечно, сам. Как же иначе? Даран наградил его примрачным взглядом. Мне ведь скучно живётся. Вот отправил собственную невесту в бега, чтобы украсить свой досуг её поисками. Судя по степени сарказма в тоне, дело явно серьёзное. Айтур перевёл любопытствующий взгляд с Дара на Итана и обратно. И мне не терпится услышать все подробности. Уже один тот факт Что у тебя появилось невеста? Просто невиданное событие века. А тут она ещё и сбежала. Почему ты к нам-то сразу не обратился? А вы бы всё равно не смогли её найти, возразил Даран, клан Чёрной Змеи. Скептически смотрел на него наставник. И не смог бы найти какую-то девушку? Ты сам веришь в то, что говоришь. Что же там за девушка такая особенная? Ну понятное дело, что особенная раз ты даже жениться на ней собрался. Я-то думал, конкретной кандидатуры у тебя нет. Но всё же, что в ней столь уникального? Девушка эта и вправду уникальная. Просто с его помощью Даран может получить права на Вайнсхолл, пояснил Итон. Ты же в курсе, как Гайхам нам завещанием удружил. Айтор изменился в лице. Вмиг стал непробиваемым, невозмутимым, что уже красноречиво свидетельствовало о его истинном равнодушии. Теперь-то Даран понимал, почему наставник так относится к единственному наследию их матери. Если есть хоть один шанс уберечь Вайнсхолл, то нельзя его упускать. Даран, я готов поднять все силы клана, чтобы помочь тебе с поисками Беглянки. Только дай ориентир. Спасибо, наставник, но не стоит. Я предложил ей весьма выгодное соглашение, она наверняка его примет, так что я смогу отыскать её уже в ближайшие дни. Всё-таки Мелли не должно хватить благоразумия принять его предложение. Это выгодно в первую очередь для неё самой. За пару дней магия связи с браслетом восстановится, и при телепортации Даррен уже получит ответ. Так что эта проблема решится совсем скоро. Уже поздно вечером, когда все остальные гости разошлись, Итан вышел проводить Даррена. Экипаж уже ждал на подъездной аллее. Итан, а у тебя на завтра никаких важных планов нет? А то бы ты мне очень пригодился. Да нет, ничего особого не планировал. Брат пожал плечами. Хотел с Вияну по городу покатать. Она ведь в Сиднее впервые. Так а я тебе зачем конкретно завтра нужен? Создать толпу. То есть как? Итан смотрел на него с крайним сомнением. Я завтра приглашаю Фелину на морскую прогулку. Просто по заливу туда и обратно. Сначала планировал на послезавтра, но ждать не хочу. Но для видимости мне нужны ещё приглашённые. Можешь хоть всю родню Свияны пригласить, но одна просьба: никаких незамужних девиц. Мне нужно, чтобы никто не пытался меня отвлечь от Фелины. А жениха её ты куда денешь? Итон явно замысел не одобрял. «Что-нибудь придумаю, чтобы Стейнер в этот момент был занят. Он мне там точно не нужен, и ничего смотреть на меня так, я ничего преступного не совершаю. Я уверен, что одного дня мне будет достаточно». «Достаточно для чего?» — брат резко нахмурился. «Ты о чем вообще подумал?» — Даррен мученически закатил глаза. Я лишь имел в виду, что мне хватит одного дня для избавления от этого сумасшествия. Всего-то нужно пообщаться с Велиной наедине, узнать её получше, понаблюдать за ней поближе, и всё. Наваждение пройдёт, я уверен. А если не пройдёт? Иттенс несходительно улыбнулся. Вот что, если вместо разочарования в девушке ты лишь ещё больше уверершишься в своей тяге к ней? Что тогда, Даран? Ну что за бред, Даррен поморщился. Давай ещё скажи в своей излюбленной пафосной манере, что я влюбился в Элину. Не скажу. Тот был сама невозмутимость. Я просто дождусь, когда ты признаешься в этом сам. Даррен наградил брата мрачным взглядом. Мне иногда кажется, что один из нас повзрослел, а второй что-то не очень. Это точно. Итан с усмешкой похлопал его по плечу. Но я всё же надеюсь, что мой младший брат не столь безнадёжен, и тут же уже серьёзно добавил Даран. Ты всё же не спеши с выводами. Если ты не сталкивался с чем-то раньше, ещё не значит, что такого и вовсе быть не может, даже если вопрос касается твоих собственных чувств. Со своими чувствами я уж постараюсь как-нибудь сам разобраться, перебил Даран, прекрасно догадываясь, что назревает очередная долгая нотация. Так что насчёт завтра? Я не против, Итан пожал плечами, думая, Свияна так вообще придёт в восторг от прогулки на корабле. Так что можешь на нас рассчитывать. Милена. От чтения уже болели глаза. Казалось, что я попросту пытаюсь объять необъятное. Да, я теперь знала о природе магии, о способах управления ею и даже некоторые заклятия заучила наизусть, но толку. Без практики это всё так и оставалось лишь бесполезными знаниями. Конечно, можно было убрать блокировку моей магии и попробовать управлять своей силой, но даже малейший её проблеск выдаст меня. И не только Дарану. Раз уж моего отца, куда более опытного и прекрасно знающего этот мир, смог кто-то пленить, то и до меня без проблем доберутся. И моё спасение лишь в том, что никто обо мне не знает. Почти никто. Если с Дарном всё было понятно, то Лиам оставался теперь серым кардиналом, от которого в любой момент можно было ждать подвоха. Но с другой стороны, он же до сих пор меня никому не выдал, только скорее всего, это ему самому зачем-то нужно. От всех этих мыслей совсем не спалось, несмотря на поздний час, но и сидеть над книгами по магии я больше уже не могла. Настолько стало тошно в четырёх стенах, что я решила выйти в сад. Всё равно ведь ещё была в дневном платье, хотя вряд ли кто-то мне встретится. Прилегающий к особняку сад был совсем небольшим и не очень ухоженным. Видимо, с того момента, как дела семьи пошли не лучшим образом, садовник стал первым, на ком сэкономили. Беседка здесь имелась, но всего одна, и, похоже, сюда давно никто не забредал. Но лично мне это было только на руку. Так хотелось просто посидеть в тишине ночи, успокоить взбудораженные мысли и принять наконец-то решение. Впрочем, оно было и так очевидным. Мне нужен Даран, как бы ни бесили меня его диктаторские замашки и самоуверенная наглость, но боюсь, он мой единственный шанс спасти отца. Развить магию в нужной степени под одним книгам мало вероятно. Добраться самостоятельно до отслеживателя под большим вопросом. А что, если он вообще где-нибудь в королевской сокровищнице? Как достояние нации, и к нему просто так не попасть? Как неприскорбно это признавать, но я могу не справиться в одиночку. А когда на кону жизнь дорогого человека, тут не до гордого фырканья, что, мол, сама всё смогу, тем более доверять никому нельзя, а Даррен и так уже знает о моей магии. С какой стороны ни посмотри, именно он единственный подходящий союзник. Главное сначала с требовать с него магическую клятву, что выполнит свою часть сделки, и только после этого соглашаться на его условия. Неспица, появление в беседки Стейннера оборвало мои размышления. Неужели он за мной следил? Хотя, вряд ли. Сегодня же он сразу ушёл после Дарына, и до конца дня я его вообще не видела. Оть может только сейчас и вернулся. Вот только выглядел он не очень, бледный и даже немного осунувшийся. Решила немного тут побыть перед сном, пояснила я, подышать свежим воздухом. Не против, если составлю тебе компанию? Так ведь это твой дом, твой сад, твоя беседка. Я даже استحушавалась. Как я могу быть против? Да не очень-то он и мой. Стаена рассел на сиденье напротив, вытянул ноги и устало прикрыл глаза. Как сегодня выяснилось, отец дом заложил. И какой срок? тихо спросила я. Если через месяц не расплатимся, то придётся подыскивать тебе новое жильё. Мама с Лоретой не знают, и ты им тоже не говори. Нечего их лишний раз волновать. Странно как-то. Родным людям такую важную вещь говорить не хочет, а мне фактически посторонний рассказал. И с одной стороны, мне было очень жаль это семейства, отнёвшегося ко мне столь по-доброму, но с другой, да, я могла предложить продать свою макию. Учитывая, что у меня её с избытком, я бы ничего от этого не потеряла. Они бы оплатили все свои долги. Да только и я бы себя перед всеми раскрыла. А для меня это однозначный приговор. Не волнуйся, не скажу, так ты поэтому такой. Я чуть не сказала замученный. Но он, кажется, и без окончания фразы всё понял. Невесело усмехнулся, внимательно наблюдая за мной из-под полуприкрытых век. Скажи, ты когда-нибудь продавала свою магию? Нет, ни разу. Тогда тебе сложно будет понять, каково это. Каждый раз будто часть собственной души отдаёшь. И пусть считается, потенциал восполняется после этого, но всё равно, словно внутри что-то истончается и истончается, и всё равно неминуема та грань, которая однажды закончится полным магическим опустошением. Он даже не жаловался, говорил без каких-либо эмоций. словно просто констатировал факт. И от одного этого стало совсем жутко. Конечно, Стейнору тяжело, но ведь мой отец выходит постоянно в таком состоянии. И то чудо, что жив до сих пор. Не знаю. Ждал ли Стейнор какой-либо реакции с моей стороны, но мне было неловко промолчать. Мне жаль, что у вас так сложилось, правда. Все ошибаются. Что уж тут поделать? Главное учиться на ошибках и стараться в будущем всё учесть. Он хоть и сказал совершенно спокойно, но и так чувствовала, что он зол на отца. Зол, но старается держать все эти чувства в себе. Разговор заглох. И не то, чтобы молчание тяготило, но я чувствовала себя сейчас здесь лишней. Хотела уже было пожелать доброй ночи и уйти, но не смогла сдержать мучивший весь день вопрос. О чём вы сегодня говорили с Дарном? Если не секрет. О артефакторских лавках в Отриане? Ты же сама слышала. Он намерен открыть несколько. Ему нужен там управляющий, прекрасно разбирающийся в этом деле. Это мы сегодня обсудили. И всё? И всё? А что? Должны были ещё что-то? Он не сводил с меня внимательного взгляда. Да нет, ничего. Мне даже легче стало. Просто все эти взгляды Дарна на меня сегодня, видимо, просто моя паранойя разыгралась. Не жалеешь? О чём? Не поняла я. О том, что он не узнал тебя до сих пор. А я должна об этом жалеть? Хмуро уточнила я. Всё-таки странная интонация Стейннера немного напрягала. Мало ли? Трук, ты уже сокрушаешься, что отказалась от столь состоятельного ухажёра? «Представляю, какого мнения обо мне будет Стейнер, когда я приму предложение Даррена? Со стороны-то никто не будет знать об истинных причинах». «На мой взгляд, состоятельность — это еще далеко не все», — возразила я. «А что же тогда?» Он вдруг мрачно усмехнулся или, как ты тогда сказала, когда встретишь своего человека, обязательно сразу почувствуешь что-то особенное? И как? Ничего сегодня не ёкнуло, вот право слово. Впечатление, что он ревнует. Стейнер, к чему ты клонишь? Мне надоела эта игра в намёки. Ни к чему. Он хоть и улыбнулся, но устремлённый на меня взгляд оставался очень внимательным. Мне просто любопытно, не изменились ли у тебя планы? Пока всё по-прежнему. Я не стала рассказывать, что вернусь к Дарану. Объяснить истинной причины я всё равно не могу, а любая ложь бессмысленна, ведь насколько я успела узнать Штейнера, он в любом случае отнесётся с презрением к моему поступку. Желательно, чтобы до начала сезона ты точно определилась. У меня есть кое-какие планы, но прежде чем их воплощать, я бы хотел всё же знать и о твоих намерениях. А какие именно планы? тут же спросила я. Не думаю, что стоит обсуждать то, на что чего я ещё не решила окончательно. И снова Стайнер не стал ничего пояснять. Я знаю, как тебе помочь, но для начала ты и сама должна желать этой помощи. Вдруг и отдарна ты на самом деле сбежала лишь из желания набить себе цену. Я слишком мало тебя знаю, чтобы быть хоть в чём-то уверенным. Если мне не изменяет память, договор был лишь на то, что ты выведешь меня на сезон, парировала я. Чтобы я смогла найти там себе достойного супруга, разве не так? Так. Он невозмутимо улыбнулся. Но чтобы у тебя вообще была возможность найти себе супруга, нужно, чтобы Ваин оставил тебя в покое. Уж поверь, мало кто в высшем свете рискнёт пойти против него. Он богатый, влиятелен. Он имеет весомое слово в королевском совете. Пусть у него хватает врагов, он не раз участвовал в дуэлях, но как сама видишь, он до сих пор живой и невредимый. Ударно, репутация весьма опасного человека, так что вряд ли кто осмелится противостоять ему. А ты с вызовом смотрела на него, я. Ты бы осмелился? Стейнар ответил мне сразу, смотрел на меня так, что мне даже не по себе стало, но ответил вполне спокойно. «Мне хватает здравого смысла понимать, что мы с Вайном в слишком разных категориях, чтобы я мог открыто ему противостоять. С таким соперником вариант лишь один — по максимуму использовать все свои преимущества. Сейчас я опережаю его на шаг, но лишь потому, что Даррен не знает, кто ты, но если узнает, то шансов нет. Он из тех, кто не упускает свою добычу». Он встал и направился к выходу из беседки. Я думала, так уйдёт, но всё же напоследок произнёс: "Так что советую тебе хорошенько всё взвесить и не затягивать с этим. Открытие свадебного сезона совсем скоро, но ещё до этого я должен быть уверен в твоём решении". Но всё же чуть смягчил интонацию. Я даже не настаиваю на том, чтобы ты прямо сейчас рассказала мне всю правду о себе, хотя имею на это право. Но если тебе действительно нужна помощь, я помогу. Я в силах это сделать. Но и мне нужны гарантии, что мои старания не впустую. Подумай над этим. Стейннер вышел из беседки и уже на тропинке к дому, не оборачиваясь, добавил: "И не засиживайся здесь долго. По ночам пока ещё прохладно". Я проводила его взглядом, пока он не скрылся за дверями входа в особняк. Странный он всё же. Такое впечатление, что у него в голове уже от и до продумана некая чёткая схема действий. Стейнер уже всё для себя решил, и дело только за мной. Но и я всё для себя решила. Пусть сама идея союза с Дараном не внушала мне восторга, но когда иных вариантов нет, особо не поприверетничаешь. Хотелось верить, что когда мы заключим соглашение, Даран перестанет изображать из себя пуп земли и пытаться меня тиранить. Я одного понять не могла. Даран хоть и говорил, что ему нужна моя магия, но ведь отобрать её у меня он не сможет. Да и даст клятву после свадьбы отпустить. Так зачем вообще ему настолько необходимо жениться именно на мне? Только что-то подсказывало, откровение чуть по этому поводу даран точно не собирается. Два приглашения. Целых два приглашения. Казалось, Ларетта просто в блаженный обморок прямо сейчас упадёт. Мама, открывай скорее. Леди Миари явно и самой не терпелось распечатать конверты. Дело было за завтраком, приглашения только что доставили. Лорд Гиор уже традиционно едва не затрёмывал прямо за столом. Стейннер от чего-то самого утра был не в духе, а при виде приглашений ещё больше нахмурился. Ну, а я на приглась. Всё-таки пока перспектива выходить в свет немного пугала. Конечно, во время сезона от этого никуда не деться. Но всё же, хотя, может, это пока страшно, а по факту всё будет куда проще, чем я себе представляю. В конце концов, этикет я знаю. Спасибо леди Элиза за обучение и артефактором за скоростное запоминание. Так что не должна упасть в грязь лицом. Ну что там, что? Изводилась Ларетта стоя за спиной у матери. Распечатав первый конверт, леди Миара пробежала глазами по строчкам и с чуть удивленной улыбкой сообщила. «Надо же, мы приглашены завтра на прием к чете Алаир». «Никогда нас не приглашали». «Ну, видимо, это просто накануне сезона». «Ох, так там же весь высший свет соберется». За неимением в руках веера Лоретта схватила со стола салфетку и ею обмахивалась. «Может, я еще до конца сезона кого-нибудь себе пригляжу? А второе приглашение от кого?» Пока Леди Миара распечатывала второй конверт, я украткой глянула на Стейнера. Складывалось впечатление, что насчет приглашения к неким Аллаир он ни разу не удивился. Даже наоборот, будто бы ждал этого. а вот второй конверт его явно напрягал. Что-то неучтённое? — Вот это да! — с неуверенной улыбкой ахнула леди Миара, прочитав написанное. — Сегодня мы приглашены на морскую прогулку на специально подготовленном для свадебного сезона корабле. И кто приглашает? — довольно вяло полюбопытствовал лорд Георр. «Ну а кто в Ситхеме владеет судостроительной верфью?» Довольно резко парировал Стейнер, только глянув при этом на меня. Да причем так, будто бы это я тайно Даррена подговорила. «Лорд Даррен!» От переизбытка эмоций Лоретта чуть на месте не запрыгала. Лишь под строгим взглядом матери постаралась успокоиться. «Как это мило с его стороны! А можно я посмотрю?» Взяла у леди Миары приглашение. «О!» Приглашены только дамы. Я бы и так не поехал. У меня дела. Её отец пожал плечами. И правильно. А зануда Штейнер нам там точно не нужен. Нет. А почему только я одна такая счастливая? Филиппина. Я пока слишком сонная и ещё ни разу не бывала на кораблях, так что мне сложно судить. Я сдержанно улыбнулась. Как-то не ожидала я такого поворота. И с одной стороны, я уже привыкла опасаться Дарна, но с другой, это ведь прекрасная возможность в безопасности понаблюдать за ним со стороны. Вдруг выяснится что-то такое, что поможет повлиять на моё решение. Вот только под прокурорским взглядом Стейннера сложно было сосредоточиться. Он же говорил, что в ближний раз вообще из дома не высовывалась, а тут, тем более на корабле, уж точно будет сам Даран. Во-первых, насчёт занудства я бы поспорил. Стейнэр с лёгким раздражением глянул на сестру, а во-вторых, кое-кому я бы посоветовал вести себя спокойнее, чтобы от неуёмного восторга не выпасть за борт во время этой прогулки. Как будто я когда-то вела себя неспокойно, фыркнула Ларетта чуть обиженно. Ты просто нам завидуешь, ведь тебя-то не пригласили. Я уж как-нибудь постараюсь пережить эту трагедию. Он с несходительной сестре улыбнулся, перевёл взгляд на меня. А ты, Фелина, хочешь поехать? Прекрасно понимая его намёк, я спокойно произнесла: "Не думаю, что там будет что-либо представляющее опасность, так почему бы и не принять приглашение?" Главная проблема опасности обычно в том, что её порой слишком недооценивают, возразил Штайнэр, но всё же добавил: но с другой стороны, иногда и вправду стоит взглянуть на всё поближе, чтобы понять, что стоит держаться подальше. Вы о чём вообще? отарапела перебила Ларетта, переводя взгляд с меня на Штайнэра и обратно. Я лишь посоветовал вам быть осторожными, чтобы хорошо провести время, её брат сдержанно улыбнулся. Да и подумаешь, какая-то прогулка на корабле. Вот завтрашний приём и вправду важен. Так, стоп. Или у меня приступ паранойи, или Стейнер знает об этом приёме что-то. Такое впечатление, что и мой псевдоженых затеял свою игру, да только с какими целями? И он туда же В этом мире вообще хоть кому-то можно доверять, а то чем дальше, тем больше ощущение, что вокруг меня сжимается невидимое кольцо, и уж очень важно тут не ошибиться, когда столь многое на кону.